Глава 16. Мистер Дринкли говорил, что нам, Сенттаунцам, Органически свойственна театральность, экстравагантность в одежде, склонность к эффектным жестам и драматизму. Думаю, все дело в тумане. Мы здесь слишком привыкли, что реальность может внезапно касаться совсем не такой, какой кажется. Как бы там ни было, а театральные представления в городе всегда пользовались неизменным успехом. Круглые деревянные тумбы постоянно пестрели новыми афишами. Когда в Клэр-маркете повысили цены на билеты, возмущенная публика устроила погром на улицах. Несколько лет назад мы с Деннисом ходили на уличное представление в Смитфилде или зрелищный дом в Шарди. Там со сцены в изобилии сыпались соленые шуточки, а среди публики царил несмолкающий шум. Кто-то грыз орехи, кто-то громко требовал Эля. Горластый зазывал расхваливали достоинства спектакля. Один раз спектакль эффектно перерос в общую потасовку, и мне пришлось вытаскивать разъяренного Денниса из драки. Театр «Дримхилл» хоть и находился всего лишь в четверти мили от Смитфилда, отличался от него, как небо от земли. Он гигантским горбом возвышался на площади Клинвелгрен, а две его тесно стоящие башни напоминали огромные рога. Когда-то это место почиталось священным. До сих пор вокруг площади уцелели остатки рощи, посвященной древнему богу, а сломанный железный насос безмолвно свидетельствовал, что раньше здесь находился священный родник. Когда солнце высоко поднималось между рогами театра, на площадь падал узкий сноб света. Говорили, что иногда в столбе солнечного света можно было увидеть волшебный пейзаж, а некоторые избранные могли даже войти в него. Правда, мало кому это удавалось, но те, кому довелось видеть подобное, уже никогда не могли забыть. Возле Клинвилгрен почему-то любили селиться часовщики, люди, привыкшие дробить время на мелкие осколки. Также здесь жила известная на весь город герцогиня Ньюшатская «Безумная Мэтш», как ее называли. Женщина, для которой время становилась еще сотни лет назад. Ее мрачный особняк выходил окнами на театр. Ставни в нем всегда были закрыты. Герцогиня редко выезжала, но иногда утром можно было заметить, как лакеи усаживают в черно-серебряную карету неловкую согбинную фигуру в коренолине, скроенном по моде столетней давности. Здание Дримхилла было построено 300 лет назад одним полубезумным архитектором, и многие в Вашинтауне считали, что его рукой водило кладовство сидов. Войдя в ложу, я мысленно согласилась с этим утверждением. Большой зал Дримхилла производил ошеломляющее впечатление. Вдоль стен поднимались мраморные колонны, одни из которых были толщиной не шире ладони, а другие с трудом можно было охватить двумя руками. Под потолком Переплетения колонн образовали замысловатую вязь, похожую то ли на кроны деревьев, то ли на сплетение корней. Ложи, поблескивающие по золотой, лепились к стенам, словно грузди древесных грибов на стволах. Бархат кресел походил на зеленый мох, а хрустальные подвески, украшавшие люстры, наводили на мысль об искристых родниках. Мы с Элейн, Мэриволем, Фонтероем и Клариссой удобно разместились в просторной ложе бельэтажа. Мэриваль явился к нам с визитом за часто представление и, разумеется, тоже был приглашен в театр. Кроме того, меня сопровождал Оливер Уайтвуд, которого пригласил Кеннет. Амброзиус остался дома. По его словам, Дримхилл был слишком похож на пещеру, на внутренний волшебного кургана Сидов, так что он опасался задремать во время спектакля и нарушить ненароком один из гейсов. С Амброзиусом сложно было понять, говорит он, серьезно ли шутит. Публика здесь была, разумеется, поприличнее, чем в Смитфилде, хотя истинных ценителей музыки вроде Элен или Кларисы был немного. Большинство посетителей явились, чтобы посмотреть на других, посплетничать и покрасоваться самим. Даже когда поднялся занавес и раздались чудесные звуки музыки, а зал был построен таким образом, что каждое слово, произнесенное на сцене, было отчетливо слышно даже на галерке, среди зрителей не смолкал монотонный шум. Публика гудела, как шершни, набившиеся в дымовую трубу. О, взгляните, Меллинг снова уселся рядом с мисс Виверхем. Клариса, склоняясь к плечу Элэйн, указала веером на противоположную ложу, и обе дамы обнялись хитрыми взглядами. Я мысленно поздравила Селину с успехом. Мне тоже казалось, что она симпатизирует нашему поэту. В обычное время Меллинг был просто вялым трутнем, нелепым подбородком, но когда он читал стихи, то совершенно преображался. Некоторые люди становятся красивее, когда грустят, другие, когда смеются. Меллинг же необычайно хорошо в состоянии вдохновения. Неудивительно, что Селина в него влюбилась. Рядом с счастливой влюбленной парой сидела, вернее, подпрыгивала на месте, бойкая Селия, помахавшая нам ладошкой, а позади них, важно, поблескивал тюрбан леди Виверхам. Я заметила в зале и других знакомых. В посольской ложе в расселся Викон де Шарбон. Его жена тоже была здесь, а с ними еще несколько социалийцев. Что бы ни происходило за закрытыми дверями министерских кабинетов, но социалийцев благородного происхождения, богатых и хорошо одетых, всегда хорошо встречали в Вашентауне. Позади них стоял еще один человек, чье лицо скрывалось в тени. Вот он наклонился к послу и громко сказав что-то, и мое сердце испуганно толкнулось в ребра. Это был Лайпстер. Будто почувствовав мой взгляд, он внезапно выпрямился, глядя в нашу сторону. Между нами словно натянулась невидимая нить. Она лопнула с еле слышным звоном, когда я с усилием заставила себя перевести взгляд на сцену. Там под загадочную, слегка зловещую музыку кружились в танце несколько фигур. Одна из них, в блестящей мантии и с короной на голове, требовал расправы над вероломным человеческим сыном за то, что тот соблазнил его дочь. «Необычная музыка», – улыбнулась я сидевшему рядом у Айтвуду. «По легенде, Сиде и сейчас присматривают за этим театром», – шепнул он. «И если хоть раз на сцене Дримхилла прозвучит фальшивая нота, то его стены рухнут. Все актеры свято верят в это». «Вполне возможно», – подумала я, не решаясь еще раз взглянуть в сторону социлийцев. Элэйн и лорд Фонтерой завороженно следили за представлением. Мне было сложно понять, что происходит на сцене, пока Уэдвуд не подсказал взглянуть в программку. Оказывается, специально для невежд вроде меня там было написано содержание пьесы. Развернув плотные листочки с золотым обрезом, я узнала, что главным героем пьесы был гриевильский военачальник по имени Эдберт Уэсли. Почти весь первый акт он печально бродил по холмам родного графства Думанон размышляя, как ему изгнать с родных земель вероломных социалийцев. Очевидно, в свете последних событий кто-то решил дать в театре такую патриотическую постановку. В этих холмах он встретил прекрасную Сиду по имени Морен. Должна сказать, что наши южные графства, в особенности Думанон, всегда считались исконным местом обитания фей. Я бегло пробежалась по остальному содержанию. Храбрая Сида обещала юному герою свою любовь и волшебную защиту, если он освободит священные холмы от жестоких чужеземцев. Уэсли прогнал социлийцев, однако с у них что-то не заладилось, и с волшебной защитой тоже. Будучи тяжело ранен в последней схватке, герой едва не погиб, и опечаленная Морен забрала его в мир под холмами, ибо только так могла сохранить ему жизнь. «У этой пьесы есть и другой финал», – шепнул вот если умирает от раны, и его подруга, не в силах пережить это горе, бросается в море. Ария Сиде-Морен, вдова и дева по юноше плачу, считается одной из самых красивых в мире, но все-таки оптимистичная концовка мне больше по душе. — Мне тоже, — Геречо согласилась я, хотя на самом деле все было совсем не так. — Что значит «на самом деле»? Тут нам пришлось прервать разговор, так как на сцене двое влюбленных как раз затянули общую песню. Невозможно говорить о посторонних вещах, когда люди так нежно и искренне признаются друг друга в любви. Эллен промокнула глаза платком. Лариса, что-то прошептав, склонила голову к плечу Фонтерою. «Мне очень хотелось стукнуть ее чем-нибудь тяжелым». Внезапно наступил антракт, и зрители зашевелились, поднимаясь со своих мест. Повеяло сквозняком, захлопали двери – Мэриваль и Элэйн заспорили о средствах выразительности в музыке. В нашу ложу на всех парусах плыл лорд Кэрвуд. И, согласно дурацким правилам этикета, Уайтвуду полагался вступить ему место подле меня. Потянулся обычный, бессодержательный светский разговор, кое-где сдобренный блестками острословия. Я едва могла дождаться, когда антракт закончится. К тому времени, когда Кэрвуд наконец убрался в освояси, Я испытывала сильное желание захлопнуть дверь в ложу и еще подпереть ее изнутри, чтобы нам с Оливером больше не мешали. Так что там с пьесой? Разве Эдвард Уэсли – это реальный человек? Не выдумка? – нетерпеливо спросила я. Поэт вот возрелся на меня как на чудо. Я почувствовал себя крайне неловко. Что поделать, мои познания в истории были так же прискорбно ничтожны, как и в музыке. Подполковник Уэсли – герой последней войны во Вландерине. Терпеливо, как ребенка, объяснил мне Уайтвуд. Вот. Разумеется, к нам в Гриевелию никто не вторгался. Уэсли служил в оккупационных войсках. И любовь у него была не с Сидой из холмов, а с актрисой этого самого театра, Мэри Энн Брайер. Правда, про мисс Брайер говорили, что ее поцеловала фея в колыбели. Таким чудесным был ее голос. А насчет Уэсли среди солдат ходил слух, что он, вероятно, обручился с Сидой, так как его бригада всегда выходила целой из любых передряг. И на Уэсли не было ни царапины. Однако, в конце концов, военное счастье ему изменило. Я затаила дыхание, и в этот момент зал вдруг погрузился во тьму. Сначала я подумала, что это просто эффектный трюк, деталь представления. Но по взволнованным голосам, доносившимся из портера, поняла, что случилось нечто непредвиденное. Оркестр смущенно умолк, выдав напоследок нестроенный аккорд. Из-за внезапной слепоты я почувствовал себя совершенно беспомощной. Зато обострились другие ощущения. Я отчетливо слышала шелест платьев Элен и Кларисы и различала запах их духов. Потом успокаивающий голос Фонтерой произнес. «Оставайтесь здесь, я схожу, посмотрю». Моих щек коснулось дуновения воздуха, когда он поднялся с места, и одновременно по ногам потянуло ледяным сквозняком, словно кто-то открыл дверь в ложу. мне даже послышался тихий скрип. Вдруг также внезапно свет зажегся снова. Фонтерой стоял, облокотившись на пропет ложи Рядом с ним находился лорд Мэриваль. вот сидел чуть позади меня. Лидия Лэйн с Клариссой сволнованно по сторонам. Дверь в лужу была плотно закрыта. А на моих коленях лежала маленькая сложенная записка. Прежде чем я успела осознать это, моя рука проворно схватила бумажку и сунула ее за пояс. Потом я сообразил что человек, подбросивший записку в ряду, успел уйти далеко. Нужно посмотреть в коридоре. Я живо вскочил на ноги. — Что с вами, Энни? — обеспокоенно спросила Элэйн. — Все уже в порядке, не волнуйтесь, — сказал лорд Фонтерой, бросив на меня быстрый взгляд. — Но что это было? — послышался голос Ларисы. — Как могло случиться, чтобы все светильники разом погасли, а потом вновь загорелись? — Мало ли, — пожал плечами флегматичный Мэри Валли. «Может, подул сильный сквозняк?» «Я всегда думала, что эти газовые горелки ненадёжны», — поддержала его Элэйн. Просив взгляд на посольскую ложу, я убедилась, что Лайпстер был там. Он смотрел прямо мне в лицо, не обращая внимания на Виконта де Шарбона, который суетился, успокаивая свою жену. Рот мистера Лайпстера кривился в жёсткой усмешке. На сцене метался какой-то полноватый человек, успокаивая публику в портере. Из оркестровой ямы вновь заструилась нежная мелодия. И спектакль понемногу возобновился. Эллин с Фонтероем снова отвернулись к сцене. Усевшись на место, так как преследовать злоумышленника все равно было поздно, я ободряюще улыбнулась Уайтвуду. «Вы рассказывали мне об Эдварде Оэсли «И о его последнем сражении», — подхватил он. «Вригаду Уэсли окружили у Бокстелла» где они попали под обстрел. Эдварда сильно ранило. Ему пришлось ампутировать руку. Он умер в лагере. Интересно, что тело потом так и не нашли. Однако в те дни нашим войскам пришлось спешно отступать к карнштейну так что в самотохе всякое могло случиться. А что случилось с мисс Брайер? Ее тоже больше никто не видел. Печальная история. Мне было искренне жаль молодого подполковника и его возлюбленную. Да. Грустно, что так получилось. Титул и замок Белого Вепря, кстати, расположенный в графстве Думанон, отошли к какому-то кузену Эдварда Уэсли по линии. Правда, сейчас замок пустует. Я слышал, что после смерти хозяина в нем завелись привидения. Иногда по ночам в замке раздавался страшный шум, а утром перепуганные слуги замечали длинные царапины на полу и находили обломки разбитых статуй. От последних слов Уайтвуда у меня возникло минутное ощущение, будто меня поразила молния. Замок Белого Вепря. Сразу наклонили воспоминания. Рев дракона в темном провале холла. Серая галерея, полосатая в лунном свете, уходящая вверх каменная стена и висящий на ней гобелен с призрачным силуэтом зверя, который в свете луны казался синеватым. О, я идиотка. Тревор прав. Не было еще на свете такой дуры, как Эни Фишер. Я уже неделю штудирую дурацкие светские ритуалы и титулы, так почему же я ни разу не догадалась взглянуть в серебряную книгу, чтобы взглянуть на герб, который снился мне почти каждую ночь? А это вот, вероятно, по-своему истолковал мою растерянность. «Простите, месса, я не что напугал вас», — шепнул он с раскаянием. «Все эти сказки о феях и привидениях полная чушь. Я в них не верю». Роскошно убранная зала похожа на внутренний волшебного холма, кратчего поблескивала по золотой. На сцене социалисты, одетые в синие мунтиры, теснили отряд Уэсли. Лайпстер, неподвижно застывший со скрещенными на груди руками, навис над виконтом шарбоном словно воплощение зловещей угрозы. Сверкающие под куполом гирлянды огней живо напомнили мне струи водопада, питающего плачущее озеро в текучих садах. Задумчиво покачав головой, я прошептала. «А я верю!» Дома я первым делом, даже не сняв перчаток, бросилась в библиотеку. Большая книга в бархатном переплете с серебряным вензелем на обложке. Гербовник гривельского дворянства. Была такой тяжелой, что выскальзывала из рук. Уместившись в кресле, я пристроила неудобную книжищу на коленях. Понадобилось некоторое время, чтобы отыскать в ней графство Думанон. А потом я застыла, разглядывая знакомый силуэт свирепого зверя на густо-синем фоне. Значит... Во сне мне довелось побывать в замке Белого Вепря, в замке Эдварда Уэсли. Интересно, почему этот сон преследует меня с таким упорством? Я так и сидела с книгой на коленях, когда в библиотеке появился Фонтерой, тоже в парадном сюртуке и белом жилете. Когда мы уезжали из театра, я слышала, что Клариса звала его присоединиться к каким-то друзьям на вечере у лорда Пенвика, Теперь я малодушно обрадовала, что этой занузе не удалось завлечь Геннета обещанием танцев и болтовни в компании избранных гостей и изысканных спиртных напитков. — Вы слишком много работаете в последнее время, — мягко укорил Фонтерой. — Давайте хотя бы сегодня посвятим вечер отдыху. — О, я только смотрел справочник старинных фамилий. Герб Фонтероя я тоже успел найти. Красный дракон на зеленом поле с угрожающе поднятой передней лапой. Нельзя сказать, что он в точности напоминал нашего хозяина, но определенное сходство, безусловно, имелось. Взгляд Кеннета, между тем, задержался на рисунке с белым вепрем, и в нем появилась странная задумчивость. «Да, эта книга может быть познавательной. Скажите, Энни, а ваши родители живы?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, милорд, я сирота. Вы их совсем не помните и ничего не знаете о них? Я не люблю такие расспросы». Однако в голосе Фонтероя было столько мягкости и доброжелательности, что нельзя было не ответить. Остановившись напротив, он пристально смотрел на меня, и его взгляд, казалось, отметил каждую черточку на моем лице. Я опустила глаза. Нет. Кеннет иронично хмыкнул, снова возвращаясь в обычное состояние добродушной насмешливости. В таком настроении он мне нравился больше всего, когда не впадал во властный тон и не целился у вас шутками, колючими, как драконьи чешуя это довольно необычно, сказал он. Как говорит наша леди Брэкнелл, потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, но потеря обоих – это уже похоже на небрежность. Примечание. Фонтеруэ цитирует леди Брэкнелл из пьесы Оскара Уальда «Как важно быть серьезным». Он прошелся по комнате от камина к окну и от окна к камину, где под сугробом серого пепла тлела алая палоска горячих углей. Я покошачьи уши. Лорд Фонтерой при всей его показной ленивой отстраненности обладал невероятной чуткостью, а также дьявольской проницательностью, не хуже, чем у Сида. Он мог осветить тайники вашей души одной точной фразой. Я же имела достаточно секретов, которые мне хотелось бы сохранить. Одно из печальных преимуществ сиротского положения заключается в том, что ты можешь сам выбирать себе родителей». Я видела свою мать в каждой красивой леди, милостиво улыбнувшейся мне на улице. Своего отца в каждом благородном джентльмене, случайно задержавшем на мне взгляд. Где-то на донышке моей души теплилась надежда, что однажды дверь приюта распахнется, и войдет некто, кто любил и искал меня всю жизнь. Впервые меня посетила мысль, что, возможно, мои родители находились слишком далеко, чтобы протянуть мне руку. «Что, если дверь, разделявшую нас, можно было открыть лишь с моей стороны?» «Спокойной ночи, мисс Энни!» Послышался вдруг голос Фонтероя. Я вздрогнула, разом очнувшись от дом. Оказалось, что граф все это время стоял рядом и смотрел на меня. Под его испытывающим взглядом я смешалась. Наверняка ему хотелось поскорее получить в библиотеку свое полное распоряжение. Действительно, что это за жизнь, когда человек не может достичь желанного уединения даже в собственном доме? «Простите!» сказал я и поднялась, отложив книгу. Доброй ночи, милорд. Пролетев через холл со скоростью молнии, я ухватилась за лестницы и оглянулась, чутко прислушиваясь. В библиотеке все было тихо.